Лондон. Министерство иностранных дел. Правительство Тори. Итак, это полный состав русского посольства на Конгрессе в Утрехте, если не считать Бестужева Рюмина. Того самого. Почему же вы не поставили его в числе первых? Он не показал себя выдающимся дипломатом, и тем не менее. Нет, милорд, его сына. Кто он такой? Алексей Бестужев-Рюмин. Девятнадцать лет. Воспитывался в западных странах, преимущественно в Вене. Владеет в совершенстве четырьмя языками. Отличный наездник и танцор. Фехтует, хотя избегает поединков и ссор. Расположен к Англии. Еще один дворянин-переводчик при посольстве. Полагаю, милорд, царь делает именно на него большую ставку. Доказательство. У Алексея есть старший брат Михаил воспитывавшийся вместе с ним, также владеющий иностранными языками и не менее образованный. Однако выбор царя пал на Алексея. Обратите на него внимание. Хотя возраст юноши исключает возможность сколько-нибудь серьезных дипломатических поручений. Надеюсь, вам не надо напоминать, какое значение для нашего королевства будет иметь предстоящий Утрехтский конгресс. Конец войны за испанское наследство это не только мир, но и перспективы наших отношений со всеми европейскими государствами далеко вперед. Русские никак не представляют исключения. К тому же их войска успешно действовали в Финляндии, помирании Дании. Не сомневаюсь, ми лорд, переговоры затянутся надолго. И мы успеем составить личное представления о каждом из русских дипломатов, независимо от их положения и возраста. Кстати, какова судьба дестужева сеньора? После участия в свадьбе царевича Алексея в Торгау назначен гофмейстером герцогини Курляндской. Да. Курляндия остается для русских неразрешенной задачей. Герцогиня Анна прав на власть не имеет, зато постоянно там живет. Герцог Фридрих, дядя ее супруга, права имеет, но пребывает постоянно за пределами страны. Если бы Анна обладала политическими амбициями, но ими может обладать ее куратор, тем более возможный супруг, если русские дадут согласие на ее повторный брак. На политической ярмарке все варианты в конце концов оказываются возможными. Полагаю, Бестужев-сеньор заслуживает не меньшего внимания, чем его подающей надежды младший наследник. Время покажет, милорд. время. Это не позиция для дипломата. Мы обязаны знать что именно собирается поразить наше воображение время, иначе наш проигрыш неизбежен или во всяком случае слишком вероятен. Я могу ошибаться, но мне представляется по вашим же докладам, что бестужев — не просто слепой исполнитель царской воли. Он способен на самостоятельные действия. Очень может быть. Остается предугадать, когда и какие.